«Помните, я предлагал, чтобы паиньки работали на пару с бяками?» «Рад, что вы присматриваете за одним из тех, на ком лежит подозрение. Он, случайно, ничего не всыпал в костюре. Не нахожу тут ничего смешного, доктор Марлоу». Мэри перестала улыбаться. «Я тоже. Неуклюжая попытка разрядить атмосферу. Взглянув на Конрада, я сказал, нельзя ли шеф-повара на пару слов?» Пристально взглянув на меня, Конрад кивнул головой и отвернулся. Мэри Стюарт заметила, вот это мило. А почему вы не можете побеседовать при мне? Хочу рассказать ему пару забавных историй. А вам, насколько я понял, мой юмор не по нраву. Отведя Конрада в сторону, я спросил, удалось вам потолковать слони Нет, не было возможности. А что-то смешно? Пожалуй, что да. Он, думаю, в продовольственном складе. Там, где вот-то хранит свой эликсир жизни. Не в дизельном же блоке искать лоней. Солярка и бензин не по его части. «Сходите-ка вы в склад, чтобы найти утешение от тягот сурового нашего мира от острова Медвежья, от компании Olympus Productions, словом, от чего угодно, и затейте с ним разговор. Дескать, скучаете по семье, все такое, заставьте его разговориться». «Мне, Лон, не нравится, не по душе мне это задание», — произнес после паузы Конрад. «Меня заботят не чьи-то переживания, а безопасность людей». «Понятно». Кивнул он головой, внимательно поглядев на меня — «А не боитесь обращаться за помощью к одному из подозреваемых?» «Я вас ни в чем не подозреваю», — ответил я. И никогда не подозревал. Конрад посмотрел на меня, а затем проговорил. «Скажите то же самое Мэри, хорошо?» Он повернулся и направился к двери. Я подошел к Хирогазу. Мэри Стюарт посмотрела на меня серьезно и безучастно. Конрад велел мне сообщить вам, что я ему только что сказал. Вы меня слушаете? Что он не состоит в списке подозреваемых. Это хорошо, не слишком весело улыбнулась девушка. Мелли, произнес я. А вы мной недовольны. Ну и что? Что, ну и что? Вы мне друг? Конечно. Конечно, конечно. Она очень похоже передразнила меня. Доктор Марлоу, друг всего человечества. Со всем человечеством доктор Марлоу по ночам не обнимается. Снова улыбка на этот раз повеселее А Чарльз Уконна этого друг? Спросила она. «Ну, он не нравится но не знаю его мнения обо мне, и мне он нравится. Насколько мне известно, и я ему нравлюсь, поэтому мы все друзья. Я чуть было не сказал «конечно», но только кивнул. «Так почему бы нам не делиться секретами втроем?» «М -м -м, «Женщина — самое любопытное существо на свете», — ответил я во всех смыслах этого слова. «Не надо хитрить, доктор Марло. А вы сами-то делитесь секретами?» — спросил я. Мэрина хмылилась, словно был в недоумении, и я продолжал. «Предлагаю детскую игру. Вы сообщите мне свой секрет, а я в ответ свой. Что вы имеете в виду? Вашу тайную встречу вчера утром, во время снегопада, на верхней палубе, когда вы были так милы с Хейсманом?» Я ожидал немедленной реакции и очень удивился, когда на мои слова девушка никак не отреагировала. Она лишь молча взглянула на меня и проронила. «Так вы за мной шпионили!» Он случайно оказался поблизости. Что-то я вас поблизости не заметила, Закусив губу, сказала она, правда, не очень расстроенным голосом. Очень жаль, что вы это видели. Почему же? Я хотел произнести эту фразу с иронией, но удержался. В том, что не хочу, чтобы люди знали. Естественно, терпеливо продолжал я. Но почему? В том, что нечем гордиться. Мне нужно зарабатывать на жизнь, доктор Марлоу. Я приехала в Великобританию два года назад, но я ну, ничего не умею, ничего. Актриса из меня не получилась, я это знаю. У меня не крупицы, таланта, две последние картины с моим участием, это сплошной кошмар. Неудивительно, что все на меня косятся и вслух спрашивают друг друга, с какой-то статьей я снимаюсь уже в третьем фильме киностудии Olympus Productions. Вот теперь вы знаете причину. Мне покровительствует Йоган Хейсман. Мэри слабо улыбнулась. «Вы удивлены, доктор Марвелл, да? Может быть, шокированы?» «Нет». Улыбка исчезла с ее губ. Лицо ее помертвело. Безжизненным голосом девушка произнесла. «Выходит, вы легко поверили, что я такая?» «Нет, наоборот, я вам не верю». Девушка посмотрела на меня растерянно и грустно. «Вы не верите, что я такая?» «Не верю». «Мэри Стюарт не может быть такой, какой она себя выставляет». Лицо ее вновь ожило, Она проговорила в растерянности «Для меня это лучший комплимент». Разглядывая свои руки, девушка помолчала, потом, не поднимая глаз, сказала «Йоган Хейсман, мой дядя, мамин брат». «Ваш дядя?» Как не готов я был ко всяким неожиданностям, но подобный вариант мне никогда бы и в голову не пришел. «Дядя Йоган». И снова мимолетная улыбка, в которой сквозило лукавство. Как же она смеется от восторга или счастья. «Можете мне не верить? Сами спросите, только без свидетелей, пожалуйста». Ужин в тот вечер прошел не слишком весело. Не доставало товарищеской теплой атмосферы. Возможно, отчасти это объяснялось тем, что большинство унесли еду к себе в спальню, остальные сидели или стояли кучками, рассеянно ковыряя вилкой малосъедобные бобы с тушеным мясом. Но главное, у всех было такое ощущение, будто присутствуют на некоем подобии тайные вечери. То один, то другой оторвав глаза от миски, окидывал быстрым взглядом соседей, рассчитывая по каким-то признакам разоблачить преступника. Естественно, таких явных признаков на лицо не было. Ко всему присутствующие вели себя не вполне естественно. Таково уж свойство человеческой натуры. Даже ни в чем не повинный человек, зная, что его или ее в чем-то подозревают, начинают показывать свою невозмутимость, тем самым привлекая к себе подозрительные взоры. Естественно, Джеран к числу такого рода людей не принадлежал. От того ли, что его считали совершенно невиновным, или от того, что он был президентом компании, продюсером фильма, но на всех он смотрел свысока и чувствовал себя хозяином положения. Невероятно, но обычно вялый и нерешительный Отто оказался одним из тех, кто проявляет свои лучшие качества в кризисных ситуациях. Когда он поднялся, чтобы обратиться к нам с речью, от нерешительности и вялости его Не осталось и следа. «Мы все помним», — произнес он энергичным голосом, — «кошмарное событие последних двух суток. Полагаю, иного объяснения случившемуся, кроме предложенного доктором марлоу быть не может. Более того, боюсь, мы должны серьезно отнести с его прогноза на будущее».